Глава 14. Скоро мы станем одной семьей. Тантес. Стоило увидеть мольбу в глазах Марлен, когда Рейхен протянул к ней свои руки, то весь самоконтроль полетел к чертям собачьим. Она звала меня, и именно так мне показалось в тот момент. Такая хрупкая, нежная, одновременно, самостоятельная, готовая дать отпор в любой момент, причем неважно кому. Что скрывать, именно своими независимостью, открытостью, Эта девушка смогла заинтересовать меня. Да, в мыслях я отделял Марлен от других леди. Они даже и рядом с ней не стояли. Приятно осознавать, что у брата будет достойная супруга. Тогда почему именно ты несешь ее на своих руках, а не он, м? Послышался едкий голосок в голове. Не стал отвечать тебе, потому что сказать было нечего. Я не знал ответа. Точнее, знал, но не хотел развивать эту тему. И я пообещал, что никогда не женюсь. После того, как родная мать отравила моего отца, а потом попыталась лишить жизни и меня с Рейханом в надежде посадить своего любовника на трон, то надежда в женщин, как и в любовь, угасла. Стоя возле гроба отца, я принес клятву богам, что ни одна представительница прекрасного пола не наденет мне на палец обручальное кольцо и не проникнет в мое сердце. Но ведь как без наследников, спросите вы. Ответ прост. Рейхан, его дети сядут на трон после меня, и супруга у брата будет достойной не лизоблюдка и вертихвостка как наша мать а та которая будет готова убить из за своих детей и мужа марлен поерзала в моих руках вырываясь мыслей от нее так приятно пахло что я старался лишний раз не вдыхать воздух чтобы не запоминать аромат ее тела ни к чему это и почему ты идешь не унимался рейхен семеня рядом можно порталом вообще то это гораздо быстрее я бросил в его сторону недобрый взгляд понимая что брат прав но его правота не пришлась мне по душе Пришлось создавать пространственную воронку в лекарское крыло, замечая настороженного целителя. «Ваше Величество!» — склонился он. «Что-то случилось?» «Леди поранила ступни», — ответил я. «Скорее всего, стекла впились в кожу». «Тогда нужно срочно осмотреть», — засуетился старец, зажигая на кончиках пальцев светлую магию, которая являлась целебной. «Осматривайте», — кивнул я, так и продолжая держать леди Марлен на руках. деликатно кашлянул целитель. «Не поймите меня неправильно, правитель, но не лучше ли будет, если девушка приляжет на кушетку?» «Вот и я так считаю», — поддакнул недовольно Рейхан. Чуть стиснув пальцы на теле дочери графа, что явно от нее не укрылась, я осторожно наклонился, помогая устроиться на кушетке. Буквально на секунду мой нос коснулся ее макушки, и я жадно втянул притягательный аромат. «Спасибо, Ваше Величество», — скромно произнесла леди Марлен, плотнее запахивая на себе плед я лишь кивнул на ее слова так как боялся что мой голос выдаст внезапно появившиеся эмоции которые мне совершенно были не нужны эм и снова целитель не могли бы вы освободить помещение нервно кашлянул он я останусь здесь не желал уходить мне нужно было удостовериться что с дочерью графа все хорошо в конце концов именно я несу за нее ответственность перед ее родителями пока марлен не станет законной супругой моего младшего брата я тоже начал Рейхан. а ты иди махнул я рукой. «Не стоит смущать даму». «Но...» — попытался воспротивиться он. «Совет уже собрался, иди. Начинайте без меня. Потом ведешь в курс дела». Создал портал, смотря на Рея. «Ну?» — «Как скажете, Ваше Величество». Недовольно фыркнул брат, скрываясь в пространственной воронке. «Ай!» — коснулась моего слуха, и я весь напрягся, смотря на Марлен, которая морщась кусала нижнюю губу, пока целитель извлекал из ее стопы кусочки злосчастной вазы. «Ох, как же неудачно вы наступили!» — качал головой старец, вытягивая еще один осколок. «Я... Ай, нечаянно...» — зажмурилась девушка, снова кусая губу. Смотрел на ее белоснежные зубки, которые сжимали столь манящую часть тела, и не мог отвести взгляда. На меня нападало приятное волнение, которое я не хотел испытывать, глядя на невесту брата. «Да, Ваше Величество», — голос целителя заставил моргнуть и отвести взгляд, чтобы не быть пойманным с поличным. «Да, конечно» кивнул я, даже не представляя, о чем именно шла речь. Утешал себя лишь тем, что целитель ерунду не скажет, иначе я влип. «Ну вот и отлично», — кивнул старец в белом балахоне. «Он отнесет вас в покое. Все-таки жених ведь». «Жених?» — смущенно спросила леди Марлен, в то время как ее щеки покрылись румянцем. «Ее жених только что ушел», — ответил я, стараясь выглядеть невозмутимым. «Ох, простите мой старческий язык», — склонил голову целитель. Просто я почувствовал вашу энергетику от печати на груди. Это очаровательно, леди. И подумал, что вы она. Ничего между нами нет. Выпалила дочь графа как-то уж слишком поспешно. Это просто защита правителя, не более. Да, хмыкнул я, смотря на девушку. Не более. Как скажете, кивнул целитель. Сейчас наложу повязки, и леди можно забирать. Спустя пару минут я снова прижимал к себе Марлен, шагая в портал. К нашему приходу пол был уже убран, а на столе стоял завтрак. «И я тут подумала», — тихо произнесла девушка, касаясь пуговицы на моей рубахе, «а чего мурашки побежали по коже. «Заберите свою печать». «И почему же?» Дракон под кожей недовольно рыкнул, не желая этого. «Не хочу, чтобы все думали, что я ваша невеста. Это неправильно, правитель», — ответила Марлен, пряча взгляд. Я стоял посреди своих смежных покоев, удерживая на руках хрупкую девушку, и пытался подобрать правдоподобный ответ, чтобы она у себя мою печать. Что бы я себе ни говорил и какие бы отговорки ни искал, но мне было приятно, что от ее тела исходит именно моя энергетика, а не Рейхана. — Нет, — произнес я спустя пару секунд тишины. — Что нет? — спросил Марлен, поднимая лицо и смотря мне в глаза. — Я ее не заберу, и точка. Скользнув взглядом по курносому носу, чувственным губам, которые она совсем недавно покусывала от боли, сердце забилось чаще. «Но — Ну почему? — заупрямилась Марлен, юрза у меня на руках. Мне пришлось посадить Нюгамону на кровать, так как ее рзание было уж слишком приятным. «Потому что не хочу», — сделал непререкаемое выражение лица, смещая взгляд на оголенные лодыжки дочери графа. «Ваше Величество!» «Тантес!» — перебил ее я. «Что?» — ахнула она, широко распахивая глаза. «Когда рядом нет придворных, обращайтесь ко мне именно так, Марлен, ведь совсем скоро мы станем одной семьей».